то следовало бы тебе, бича, положить здесь на койку денька на два. Разве тебе плохо было бы тут? Но ты не улежишь», — с огорчением добавил он. Огорчение у врача-зоолога было вполне понятно. Госпиталь под лодки, где происходил этот разговор, производил прекрасное впечатление идеальным порядком, обилием мягкого света и чистотой своих трех коек, сверкавших белизной белья. После спасения Сальдины Паулик пролежал на койке этого госпиталя несколько суток и лишь сегодня утром после двухдневной тренировки покинул её для своей первой небольшой прогулки под водой. Сейчас он не обнаруживал абсолютно никакого желания вернуться на койку. Кроткая попытка зоолога уложить его встретила дружный протест Паулика и Марата, игравшего до этого момента роль ассистента в клинике.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 "Ольк у нас, с обычной гордостью за своего пионера сказал Марат. Здесь почти половина лодки отведена для жилья её экипажа. На других подводках каждый лишний кубометр отдаётся или нефти, чтобы можно было ещё лишний километр проплыть, или торпедам, чтобы произвести ещё один выстрел по врагу, или аккумуляторам, чтобы было немного больше электроэнергии для подводного плавания".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 — Да нет же, он хотел ее притащить сюда и посадить в аквариум. — И совсем не аквариум, а он обещал своему колхозу прислать хоть какую-нибудь заваляющую акулку для разводки в пруду. — Андрей Васильевич, вы бы ее своими усами связали и приволокли. — Отскажены! — добродушно ворчал скворечня, оглядывая хохочущих товарищей и наливая на палец длиннейший ус.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 А уж не в самом леделяку Андреев Василич. Послышался сочувственный, но полный насмешки голос промея, младшего механика, маленького чернявого с живыми, смешливыми глазами. Чего там, акулу? Кашалота? Кита? Гигантского осьминога? Ладно, ладно, ворчал скворешня под ней умолкающий смех. Уж я лучше проконсультируюсь с Арсэном Давидовичом.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 Боксёр Сёмин, чемпион Ленинграда, был широко известен в Советском Союзе. Но победы над другими советскими спортсменами доставались ему очевидно нелегко. Больше всего поражала в комиссария густая седина волос над молодым лицом с маленькими чёрными подбритыми на концах усиками и чёрными живыми глазами.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 «Спасибо, товарищ комиссар», — весело ответил Павлик, вскакивая с места и вытягивая руки по швам, словно заправский краснофлотец. «Совсем здоров». «Ну, благодорядина и ночь на Крепина за скафандр», — ответил комиссар. «В таком скафандре ничего не страшно». В столовую вошел старший лейтенант Багров, стройный широкими плечами человек.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 Глаза у капитана обычно были чуть прикрыты опущенными веками, и это делало лицо суровым и отчуждённым. Но сейчас на губах у него играла улыбка. Светлые глаза широко раскрылись, с лица не осталось и следа суровости. "Хорошо, капитан", смущённо и радостно ответил Павлик. "Я буду стараться". "Не хорошо, а есть, товарищ командир", поправил Марат под общий смех.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 Со аппетитом поедая вкусный суп, вернулся к начатому разговору Павлик. Во-первых, зови меня просто Марат. Какой я там ещё Моисеевич? И говори мне ты. Есть, товарищ Марат, рассмеялся Павлик. Вот так-то лучше. А энергию мы добываем из океана. Где остановимся, там и вытягиваем, высасываем её из него. Как же это так? изумлённо спросил Павлик. Электричество из воды? Да, электричество из воды. Наслаждался произведённым эффектом Марат. Ты о термоэлементах слыхал? Немножко, нерешительно ответил Павлик. Когда проходили у школе физику об электричестве. Но так вспомни. Термоэлемент это прибор, состоящий из двух спаянных между собой на концах проволок или пластинок каких-нибудь разных, но определённых металлов или сплавов, например, меди и константанта, платины и сплава платины с радием. В таких приборах при подогревании или охлаждении одного из сплавов возникает электрический ток. И чем больше разница температур между обоими сплавами, тем большего напряжения получается ток. Ну, так вот, Павлик, До последнего времени все термоэлементы из каких бы металливых ни изготавливали и давали ток в самых ничтожных размерах, примерно 1/10 вольта на каждый градус разницы в температуре. Но недавно наш электрический институт изобрёл такие сплавы, которые способны давать ток в 1000 раз большего напряжения. А наш Крепин придумал, как получать от этих новых термоэлементов ток большей силы.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 вместе, и в один трос с одной общей изоляцией. А на концах троса имел приёмник, похожий на шляпку гриба. Когда он нагрел один приёмник, так что он был теплее другого только на 20°, градусов, то получился ток огромного напряжения и силы. Ты понимаешь, что это значит, кричал он, подняв кверху палец. Это значит, что ты останешься без второго каца. Послышался из противоположного угла столовой насмешливый голос зоолога. Все рассмеялись. Марат смутился, пригладил машинально хаха лок на темени и энергично принялся за суп. Всё же он успевал между каждыми двумя ложками тихо продолжать разговор. "Я понимаю, Павлиг. Каждый трос с термоэлементами или термоэлектрическая трос-батарея, как её у нас называют?"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 в тропиках температура поверхностных слоёв воды доходит даже до 26-27°. Вот тебе и разница температур, которая нужна нашим электростанциям. Подводка выпускает плавучий буй, прикреплённый к поверхностному спаю приёмнику тросс батарей. Буй поднимается почти на поверхности океана и спай нагревается там до известной температуры. А нижний спай